Глава 21. В которой над головой Сью сгущаются тучи, Алиса впервые попадает в церковь. Гай Джедедай Кормак смотрел из-за плеча Иштана Чонгора в монитор. Он уже видел эту запись. На полигоне учебного центра боевой гвардии Сью Виньерт выключал боевых роботов тех самых стальных воинов исходящих замков, с которыми он корячился на горго. Эти дроиды дорого стоили народу истоков, у гвардейцев были с ними особые отношения. Вспоминая тяжелые сражение у последнего оплота, Гай скривился. Даже казавшаяся тогда максимально эффективной тактика применения дробящего оружия и в подметке не годилась тому, что демонстрировал Виньерд. Как раз сейчас на экране мелькала долговязая фигура в темном плаще из смутно знакомого материала, выстраивая своих металлических противников в линию, чтобы сражаться с ними по очереди. Пируэт, а потом и раз, быстрый и точный укол в красный квадрат. Никаких лишних движений, чувство дистанции, скорость, координация. Укол подшаг шаг следующий. Эти роботы не взрывались, в отличие от Горга, но это были именно они, совершенные машины для убийства, вырезавшие целые племена и народы. И сейчас они бессмысленной грудой оседали на бетон плаца от точных ударов Виньерда. «Да, в этом плаще и с этим оружием он действительно очень похож на Носферату, даже пластика движений почти один в один», подтвердил Иштон. «Я понимаю, почему Лиам Макмагон принял его за одного из Ариста с Ракоци». «Но ты-то сразу понял, что он не из ваших, да?» «Я ликан, из жупанского рода, но Ариста плевать хотели на всех ликанов в целом и на жупанство в частности. Есть кое-какие нюансы во внешности. Клыки, глаза. Именно, бледность кожи». «Ну, это можно поправить. В академии и не такие чудеса творят». «Капитан, вы о той миссии на Кроули?» «Я о той миссии на Кроули». «Я не хочу на Кроули, и тем более не хочу на Лавей. А без тебя у нас ни черта не получится. Ты у нас такой один, кто знает, как себя правильно вести с этими типами. Просто представь себе, если бойня начнется, и темные выпустят Джина из бутылки. Мы должны покончить с этим раньше, чем клирики и сатанисты вцепятся друг к другу в глотке. «Но вы собираетесь подставить ракоцы? Я не питаю иллюзий по поводу своей бывшей родины, но у меня там родни клан. А теперь подумай, каким образом Носферату может оказаться на борту космического корабля средней паршивости в компании одного ликана, пусть и жупанского рода?» «Изгнанник», – тоже сообразил Иштван. «Тогда вроде как и ракоцы ни при чем», – Кормак довольно улыбнулся. А на сферату изгнанники обычно промышляют одним единственным видом деятельности. «Охота на людей? Так? И кого мы притащим в качестве обманки?» «О, это будет очень, очень опасная обманка! Я даже не знаю, стоит ли мне разворачивать силы разведки боем. Может, вы там и сами справитесь?» — ухмыльнулся его величество. «Капитан, мне это уже не нравится. Да и этот парень...» «Сью, он вряд ли сможет отыграть роль как положено. Разгильдяй какой-то, вон шнурки развязаны, и это во время боя. Ну а ты научи его, как должен себя вести настоящий арист сракоцы». «И сколько у нас будет времени?» – вздохнул первый пилот Одиссея. «И вдруг он упрется рогом и не согласится? А он обещал после своего вояжа заехать ко мне в долину. Я ему сделаю предложение, от которого он не сможет отказаться». «А ты по дороге на кровле его и натаскаешь». «Хулия козьёго, бас зот ралли». «Что, что?» «Ничего, ничего», — отвел глаза Иштлан Ченгор. И Гаю показалось, что его сейчас всерьез обматерили. И он был абсолютно прав. Алиса даже ноги с панели убрала. Такой восхитительный вид открылся перед ними. Фургон как раз взобрался на вершину холма, и Элай предстал во всей своей красе. истоком которые основали его, была близка средневековая архитектура старой терры. Массивные башни, устремленные вверх шпили, витражи, барельефы и скульптурные композиции украшали этот необыкновенный город. Через многочисленные рукава геона были перекинуты сотни мостов. Там и тут слышался звон знаменитых колоколов, сверкали серебром купола храмов. «Это что, мне теперь нужно носить длинную юбку и платочек на голове?» Уточнила она на всякий случай. Сью с сожалением взглянул на ее стройные ноги, затянутые в волосины и задумчиво проговорил. «Ну, ты же с собой взяла какое-то платье, да?» «Точно. Ну, я пошла переодеваться». И выскользнула из кабины. Сью менять одежду не планировал. Кеды, джинсы, рубашка. И в пир, и в мир, и в добрые люди». «Город южный, дружелюбный, плащ можно не надевать, рубашка длинная, револьверы не видно. А вот кафедральный собор было очень хорошо видно. Две огромные башни, барельефы, характерные ажурные колоннада сверкающие всеми цветами радуги окно роза. — Собор Парижской Богоматери! — удивленно сказал Сью. «Какой, — Какой-какой матери? — высунула голову Алиса. — Парижской Богоматери, только раз в пять больше, это точно. «Я его только на картинах видел. Считается шедевром христианской средневековой архитектуры. Несколько раз горел, потом вообще в мечеть перестроили. А тут, на тебе, увеличенная копия. Даже интересно, чья инициатива была?» Движение по улицам Элая было не слишком оживленным. Люди предпочитали пользоваться подземкой. Здесь технологии и традиционность причудливо переплетались». Мелькали курьеры-квадрокоптеры, над брусчаткой мостовых парили гравиплатформы, а стражники в очках дополнительной реальности сжимали древко-алибард, лезвия которых характерно блестели атомарной заточкой. «Яр такой... яр?» — выдала кавалерия. Сью бросил взгляд в боковое зеркало и увидел девичий силуэт в туфлях на каблуках и белом нижнем белье, и тут же отвел глаза и проговорил. «Это даже странно. Здесь нет одинаковых городов и поселений. Но ярский дух присутствует повсюду. Киберсредневековье какое-то. Рыцарский футуризм». «Вот-вот-вот, набросай этих терминов с Боровски. Он оценит. Ну что, я готова. А ты надень светлую рубашку и причешись, и штурки завяжи». Он обернулся, пользуясь остановкой на пешеходном переходе, и восхищенно закатил глаза. Легкое светлое платье чуть ниже колен, поясок на талии, босоножки. На Алисе все это смотрелось бесподобно. «А что? Тут пока еще лето. Могу и себе позволить». «Можешь, конечно, можешь». Виндерт подумал, что даже вздумай она надеть мешок из-под картошки. Все равно будет смотреться отлично. Рубашку Вингер переодел, когда они припарковались у выбранного для ночевки мотеля, недалеко от собора. Несмотря на свою репутацию религиозного центра, Элай не производил впечатления чопорного и аскетичного города. Напротив, народ тут шутил, смеялся, махал друг другу руками. Разные наряды, разные голоса, разные лица, но когда раздавался колокольный звон, все останавливались, сотворяли знамения, а потом продолжали улыбаться, целоваться, разговаривать. К этому сложно было привыкнуть. Колокола били каждый час, «И как мне тут его найти?» Сью нерешительно остановился перед громадой собора. «Где тут обычно смиряют гордыню-то? К кому тут обратиться?» «А пойдем сначала свечку за богоодов поставим тогда. Я никогда не была в церкви». Они поднялись по ступеням к дверям храма. Темные дубовые доски, бронзовая инкрустация в виде растительного орнамента, скульптуры воинов и святых и яркая золотая надпись на надвратной арке. «Я свет, а вы не видите меня». Я – путь, а вы не следуете за мной. Я – истина, а вы не верите мне. Я – жизнь, а вы не ищете меня. Я – учитель, а вы не слушаете меня. Я – Господь, а вы не повинуетесь мне. Я – ваш Бог, а вы не молитесь мне. Я – ваш лучший друг, а вы не любите меня. Если вы несчастны, не вините меня». Алиса вздохнула. «Ну, пошли». Дверь удивительно тихо отворилась, и они оказались в наполненном таинственными ароматами, негромким пением и лучами света в пространстве собора. В простой зеленой мантии с непокрытой головой на Амвон вышел первосвященник Лавелин-подорожник. Смолк-хор. Затихли последние отголоски торжественной летании, эхом отражаясь от сводов собора. «Я зашел в один из этих модных барбершопов, будучи по делам в Сезаме». Без предисловий начал он то ли проповедь, то ли разговор с прихожанами собора. «Моя борода нуждалась в уходе, и волосы отросли, и я подумал, что стоит попробовать идти в ногу со временем, ну и заодно поддержать малый бизнес. И зашел. Тамошние цирюльники весьма искусны в деле бритья и стрижки». «Так мне сказал эйп Джонатан». Тут кое-кто из людей не смог сдержать улыбки. Бессменный министр юстиции обладал гладкой, как яйцо, головой. Кажется, и сам Левелин прятал в усах и бороде усмешку. «Молодой человек, который меня стриг, был весьма приветлив, хотя и удивился, увидав меня в своем заведении. Он, наверное, думал, что я не хожу в парикмахерские, и меня стригут специально обученные послушницы». «Так или иначе, этот достойный брадобрей все-таки завел разговор о Боге и о вере!» Подорожник на секунду задумался, а потом продолжил. «Цирюльник говорил, орудая ножницами и расческой, что во вселенной слишком много зла и несправедливости, войны, эпидемии, дети голодают и мучаются, а негодяи чувствуют себя безнаказанными, творят разные ужасы и мерзости». «Если существует подобное зло, то как Бог позволил этому происходить? Как ни крути, его нет!» Сказал этот бородобрей и закончил с моей лысеющей головой и седой бородой. «Я расплатился и попрощался, и поблагодарил его, и вышел на улицу, и знаете, кого я увидел первым делом? Багауда со Шварцвальда». Его кудрявые рыжие волосы развивались на ветру, подобно кроне осеннего дерева. А борода была такой густой и косматой, и длинной, что птицы могли бы вить в ней гнезда. И я взял этого богоуда, небритого и заросшего, и повел в барбершоп, и показал его молодому цирюльнику, и сказал ему, «На свете нет цирюльников, как ни крути». «А если бы они существовали, то на свете все имели бы аккуратные бороды и красивые прически. И знаете, что он мне ответил?» «Пускай приходит, я их всех постригу!» Левелин широко улыбнулся и помахал рукой кому-то в толпе. «Закерри, я очень рад, что ты решил нанести ответный визит. Это большое счастье видеть тебя в Элайе!» «Надеюсь, тут тебе так же комфортно и удобно, каким не было в твоем барбершопе в кресле перед зеркалом. Это один из тех чудесных случаев, которые учат нас лучше всяких умных книг. Пока человек не решится зайти в парикмахерскую, его волосы будут отрастать. Это его выбор. Но кое-кто из нас, как этот достойный богоут...» Левелин снова нашел глазами какого-то человека и улыбнулся. «Здравствуй, Эоин! Приятно тебя видеть!» «Так вот, многие из нас просто не знают дороги, поэтому не бойтесь подойти и взять за руку и указать путь к цирюльнику. Не бойтесь, но помните, многим просто нравится носить бороды!» И огладил свою бороду и успехнулся. «Старик сегодня в ударе!» — услышал сью громкий шепот. Два парня с видеоаппаратурой вели трансляцию прямо в галла Судя по цифрам в углу экрана, она уже набрала миллионы просмотров. На Амвоне Лавелин раздавал благословения, общался с прихожанами и широко улыбался всем и каждому. Винниард глянул на Алису. Она явно находилась в смятении. Вообще-то он и сам никогда не бывал в таких огромных и величественных храмах. Но благодаря знанию архитектуры Земли был, по крайней мере, морально готов к встрече с сакральным искусством. Девушка же явно пребывала в состоянии катарсиса. Хор тысячеголосно грянул благодарственный псалом. Сью потянул Алису к выходу, а со всех сторон гремела, многократно усилившись прекрасной акустикой собора. «Благословлю Господа во всякое время. Хвала Ему непрестанно в устах моих. Господом будет хвалиться моя душа, услышат кроткие и возвеселятся. Величайте Господа со мной и превознесем имя Его вместе. «Я взыскал Господа, и Он услышал меня, и от всех опасностей моих избавил меня!» «Я никогда не думала, что можно петь нерифмованный текст!» Это было первое, что сказала девушка, когда они вышли из крама и остановились на ступенях. «Смотрю, ты под впечатлением?» – спросил Сью. «На самом деле, мне хочется плакать!» – вдруг Алиса шмыгнула носом. «Это что, какие-то методики нейролингвистического программирования? Воздействие на соматику?» «Как это работает?» «В этом вся штука», — задумчиво проговорил Винниард. «Оно просто работает, и все». «Там так красиво!» Она все-таки разрыдалась. Асью обнял ее и подумал, что для девочки из пробирки, с планеты, где никогда не слышали девятой симфонии Бетховена, не видели картин Айвазовского и не читали Библию, она еще неплохо держалась. И тут же скрипнул зубами. Тут, в секторе Атлантик, как выясняется, вообще никто не слышал Бетховена. «Пойдем, поищем все-таки кого-то, с кем можно поговорить по существу». Церковная лавка находилась чуть в стороне, в небольшом скверике. Дружелюбный дедушка в зеленой рубашке отложил книгу на прилавок и встал со стула, приветствуя их. «Чем могу помочь?» «У меня на самом деле два вопроса. Я ищу одного человека и одну редкую штуку. Какую можно найти только у истоков?» Задумчиво начал Сью. «Но на всяких штуках я, пожалуй, тут знаю больше всех». «А что касается человека, кого именно вы ищете?» «Я ищу Лиама Макмагона. Его сюда отправил монарх смирять гордыню». «Так он сказал». «А что касается штуки, мне нужен гесель -гадалин. «Или как правильно называются эти камни, из которых получается лучшая оптика?» «Так и называются. Запросы у вас амбициозные» с человеком, проще, чем с кристаллом. Если смирять гордыню, то это в хозяйстве матушки Катарины. Пешком, через два квартала, по улице Сирени, такой большой трехэтажный дом с зарисованным забором. Вы точно не пройдете мимо, я вас уверяю. А что касается Гессель-Годолина, тут даже и не знаю, могу ли я вам помочь. Пообщаюсь с экономом. Оставьте контакт, я свяжусь с вами. А еще лучше заходите к вечеру сами. Так будет проще. Он как раз будет тут. Ладно, нет проблем, зайдем. Они шагали по улице сирени, взявшись за руки. И происхождение названия этой оживленной пешеходной артерии было вполне понятным. Сирень свела тут буйно, несмотря на неподходящее время года. Ароматы сшибались с ног, ветер шевелил пышные соцветия самых разных оттенков. Сирень сгибалась над забором, заполнила собой палисадники и газоны, сыпались мириадами лепестков под ноги и кружилась в воздухе. «Нам помог первый встречный, представляешь?» задумчиво проговорила Алиса. «Или ты знал, куда шел?» «Я знал, куда шел. Правда, думал увидеть там бабулю в белом платочке. Они обычно разбираются в околоцерковной кухне, даже лучше, чем священники». «Ты что, активно посещал церковь на своей Антарктиде?» «Можно сказать и так. Периодически бывал в храме, под куполом, в пещере, вырубленной в леднике, у Рашинов, в городе Восток. «Мол, я должен ознакомиться с культурой предков, то, сё...» «Ты что, рашен?» – удивилась Алиса. «Это сложно. Мой дед родом из Восточной Европы. Там сильно было рашенское влияние, и религия одна и та же. О, смотри, мы, кажется, пришли». Забор действительно был разрисован цветочками, радугой, солнышками, птичками и зверушками, а из-за него раздавалось звонкое многоголосие. «Детский сад?» – округлила глаза Алиса. Сью пожал плечами и потянулся пальцем к кнопке звонка на железной двери. Через пару минут она открылась, и миловидная женщина в строгом платье и зеленом платке спросила. «Ребята, а вы к кому?» «Мы ищем Лиама Макмагона». «Ах, Лиама!» — как-то по-особенному улыбнулась женщина. «Он вас ждет?» «Скажите, Виньерт пришел. Мистер Макмагон точно не останется равнодушным». «Ну, проходите, проходите». «Посидите вот тут, в беседке. Лиам у нас сейчас на второй ясельной группе. Кажется, у них прогулка по расписанию. Может, и получится пообщаться». Она гостеприимно распахнула дверь и пропустила их внутрь. Виньер, наконец, понял причину ее смелости и доброжелательности. По обеим сторонам от калитки стояли дюжие парни с помповыми ружьями. Деток тут берегли. До беседки дойти Сью и Алиса даже не успели. А вот и ясельная группа, лучезарно улыбаясь, сообщила встретившая их женщина. Навстречу им, весь облепленный малышами лет двух-трех, с видимым трудом вышагивал Лиам Макмагон, гроза врагов веры и один из самых опасных клириков Атенрай. На каждой руке у него сидела по милейшей девочке с одинаковыми бантиками в волосах. В заднем кармане брюк прямо на ходу шарил какой-то ушлый белобрысый пацан. Еще один мальчишка руками и ногами обхватил голень и не собирался отцепляться а самый мелкий, с кожей шоколадного цвета, который выдавала в нем потомка уроженцев Зумбы, расположился у клирика на плечах в одном подгузнике и шурудил обеими руками в седой шевелюре. «Лиам, я покакала!» прыгла перед ним еще одна пигерица с веселым выражением лица и хурриганскими косичками. «Винерт, ради всего святого!» при Привидясью, выражение лица Лиама изменилось с обреченного на жалобное. — Подержи хотя бы этих двух, пока я поменяю Молли колготки.